Глава двадцать первая. Скарлетт. Должна признаться, Эбони сумела заворожить меня. После ее трюка с картами и заклинания на церковном кладбище, я все сильнее начинала верить в то, что она... Ну, на все способна, одним словом. Мы наблюдали, как Эбони легко взяла Мэри за руку и привела в центр обозначенного горящими свечами круга. Для начала... «Ты должна лечь!» «Навзничь!» — приказала Эбони низким потусторонним голосом, каким она читала свою роль в Макбете. Мэри заметно дрожала от страха, однако сделала, как ей велели, и легла на пол. Эбони приложила к ее губам свой палец, а затем начала шептать слова на каком-то странном, незнакомом языке. Мэри молча лежала, моргала, А потом Эбонни сняла у нее с носа очки и отложила их в сторону. После этого Мэри закрыла глаза и крепко сжала веки. Я все еще не понимала, что сейчас должно произойти. Надеялась лишь, что это не окажется проклятием. Мне очень не хотелось, чтобы Мэри пострадала так же, как Мюриел. Но если бы я почувствовала, что дело идет именно к этому, то постаралась бы остановить Эбонни. «Конечно, вряд ли она мне скажет спасибо за то, что я второй раз становлюсь ей поперёк дороги, но...» «Все остальные», — сказала Эбони, неожиданно вновь перейдя с непонятного языка на наш родной английский. «Войдите в круг. Опуститесь на колени». С опаской взглянув на Айви, я вышла вперёд и сделала то же, что и остальные девочки. Встав на колени, Мы окружили лежащую Мэри. Пол под ногами был ледяным, а наши спины обдавало жаром от горящих свечей. «Теперь», — сказала Эбони, «мы отправим ее душу в мир иной». Все ахнули. «Ненадолго», — успокоила нас Эбони, хотя не так-то просто поверить обещаниям того, чей наряд напоминает обивку гроба Дракулы. «Это не проклятие». Это ритуал. Или, скорее, своего рода путешествие. Прежде всего, мы постараемся поднять ее одними только кончиками пальцев. Она подсунула свои пальцы под спину лежащей Мэри и проследила за тем, чтобы мы все сделали то же самое. Потом трижды медленно кивнула, и мы попытались поднять Мэри. Ничего из этого не получилось. Удивлённо приподняв брови, я взглянула на свою сестру. А чего, собственно, можно было ожидать? Разумеется, мы не сможем поднять Мэри на одних только кончиках пальцев, хотя она и маленькая. И какое всё это имеет отношение к магии. Но с этого момента начались действительно странные вещи. «Я собираюсь произнести несколько фраз», — сказала Эбони, причём так тихо что приходилось напрягать слух, чтобы ее расслышать. А затем мы будем все вместе повторять их. Каждую строчку по три раза. И еще. Она глубоко вдохнула. Что бы ни происходило, не смотрите вниз. Это очень важно. Что? Начала была я, но Эбони взглядом заставила меня умолкнуть. Я подняла глаза к потолку. То же самое сделали и остальные девочки. Затем Эбони подняла руку вверх, давая сигнал, что она готова начать. «Она выглядит больной», — прошептала Эбони. Я на секунду подумала, что Эбони сказала так, потому что Мэри была очень бледной уже тогда, когда я ее в последний раз видела. Но Эбони, как и все мы, смотрела вверх. И я поняла, что это начало нашего общего распева, призыва, заклинания, не знаю даже, как это правильно назвать. «Она выглядит больной», — хором забубнили мы, «она выглядит больной, она выглядит больной». «Она выглядит всё хуже», — сказала Эбони, «она выглядит всё хуже, она выглядит всё хуже». «Она выглядит все хуже», — дрожащими голосами повторили мы. «Она умирает». В этом хоровом скандировании было нечто такое, что заставляло ни о чем не думать, не оставляло места ни для тревоги, ни для опасений. «Она умирает». «Она умирает». «Она умирает». Небольшая пауза, и Эббани вновь заговорила. Ещё медленнее, чем прежде. Она умерла. Я сглотнула. Она умерла. Она умерла. Она умерла. Не смотри вниз, твердила я себе. Неожиданно сама мысль о том, чтобы посмотреть вниз, стала казаться мне жуткой, невозможной. Кончики наших пальцев по-прежнему были под Мэри. Или уже под ее телом? Я попыталась понять, дышит ли Мэри, но не смогла. Слишком многие дышали рядом со мной. «Ее душа отлетела», — нараспев произнесла Эбони. «Но вскоре она возвратится. А сейчас она легка. Снова повторяйте за мной. Легка, как перышко, тверда, как доска. Легка» как перышка, тверда, как доска, легка, как перышка, тверда, как доска легка, как перышка, тверда, как доска. Готова поклясться, что лежавшая на кончиках моих пальцев тело мэри вдруг стало твердым и более легким. Было это так на самом деле или просто мне показалось сказать сложно. Я чувствовала пальцами ткань платья мэри Ощущала ее вес, не отрываясь, смотрела вверх и надеялась, что Айви делает сейчас то же самое. «А теперь мы можем поднять ее», — сказала Эбони. «На счет три. Раз, два, три». И неожиданно мы подняли Мэри. Подняли так легко, словно она ничего не весила. Одними кончиками пальцев подняли ее в воздух высоко, почти на уровень своих плеч. Легка, как перышко, тверда, как доска. Вот это действительно было похоже на магию. Нет, не так. Это была настоящая магия. Вновь, на этот раз немного громче, раздался голос Эбони. «Ее душа скоро вернется. Мы должны опустить ее. Не смотрите вниз». Мы очень осторожно положили Мэри назад на пол. У меня затекла шея, но я не обращала на это внимания. Смотреть вниз мне по-прежнему не хотелось. После того, как мы положили Мэри на пол, несколько секунд стояла мёртвая тишина. Все ждали, что будет дальше. Мне стало так страшно, что захотелось закричать. «Она возвращается к нам», — прошептала Эбони. «Она уже здесь. Мэри, открой глаза!» Все. «Теперь можете смотреть». Мы все посмотрели вниз, и я почувствовала странное облегчение, увидев, что Мэри здесь, что она жива и моргает, глядя на свет горящих свечей. «Поверить не могу в то, что сейчас произошло», прошептала одна из девочек. Я очень хорошо ее понимала. «Становилось все чудесатее и чудесатее» как любила повторять небезызвестная всем нам Алиса, попав в Зазеркалье. «Ты побывала в мире ином, Мэри, просто без всякого пафоса», — сказала Эбони. «Это было очень важное магическое путешествие. Оно может одарить тебя великими знаниями». Мэри поежилась, затем протянула вперед свои руки и села на полу. Вслепую пошарила ладонью, ища свои очки. Эбони взяла их и надела ей на нос. «Что ты видела?» – с замиранием спросила Агата. «Я видела тьму», – сказала Мэри. А в следующую секунду она потеряла сознание. В обмороке Мэри пробыла недолго. Агата очень быстро привела ее в чувство причем без помощи магии, а старым проверенным способом, надавав ей пощечин. «С тобой все в порядке?» — спросила Айви, лежащая на полу с отсутствующим видом Мэри. «Я?» «Да, в порядке». Мэри снова села, слегка покачнувшись при этом. «Было страшно немного. Вот и все». «Ты что-нибудь почувствовала?» — спросил ее кто-то из девочек. Мэри отрицательно покачала головой. «Видела что-нибудь?» «Я думаю, мне лучше пойти сейчас спать». Лишенным выражения голосом произнесла Мэри. Лицо у нее было белым, как мел. Я заметила, что эбо не начинает нервничать. Потому, быть может, что все происходящее становилось слишком обыденным, далеким от волшебства, колдовства и магии. «Не нужно больше задавать вопросов, Ксения», — сказала она. Несмотря на всю необычность происходящего, я едва удержалась, чтобы не рассмеяться. Да, эту девочку с веснушками и маленькими хвостиками на голове я не знала, зато мне совершенно точно было известно, что во всем Руквуде нет ученицы по имени Ксения. После того, как Мэри поднялась на ноги, Эбони вновь взяла инициативу в свои руки и сказала. «Ну вот, с этим закончено. Теперь нам нужно будет перейти к следующей стадии». К следующей стадии? Я понятия не имела, о чём она говорит. «Получилось», — шепнула себе поднос стоявшая возле меня Агата. «Мы подняли Мэри на кончиков пальцев. И то проклятие на мюриэл тоже сработало. Всё это реально». «А новые проклятия будут?» — спросила девочка с хвостиками, которую точно не могли звать Ксении. Она буквально дрожала от возбуждения. «Возможно», — ответила Эбони но мы не можем накладывать заклятие на одного и того же человека дважды. Хотя...» Тут она посмотрела прямо на меня и на Айви, после чего закончила. «Хотя можно наложить заклятие на кого-нибудь, кто близок к нему». У меня по спине пробежал холодок. «Если она перейдет от Мюррио на тех, кто к ней близок...» то кого выберет своей следующей жертвой? Ариадну? Нас с сестрой? И чем все это закончится? Куда приведет? Но оставим это до следующего раза», — продолжила Эбони. И я подумала, что она, по всей видимости, собирается что-то провернуть, когда рядом не будет меня и Айви. И тут словно лопнула Исчезло очарование, которое окутывало Эбони и делало ее такой манящей для всех. «Магия перестаёт быть волшебством, если ты используешь её во вред людям», — подумала я. «Тогда это просто злодейство». Теперь, когда Эбони вдруг перестала притягивать меня к себе как магнит, я почувствовала, что сильнее всего хочу как можно скорее распрощаться с этой дурацкой компанией и отправиться спать. «Нам пора идти», — сказала я, притворно зевая. «Поздно уже». Айви согласно кивнула, поддерживая меня. Мэри стояла, пошатываясь и опираясь на Агату, и выглядела совершенно обессиленной. Эбони сложила руки на груди, немного помедлила, а затем тоже кивнула. «О времени следующей встречи вам всем сообщат. А теперь можете расходиться», — сказала она. Тут взбунтовался мой внутренний голос, подталкивая к тому, чтобы спросить Эбони, а кто, собственно, дал ей право командовать нами? Впрочем, этот вопрос я не задала. Почему? Да потому что и так знала ответ на него. Она сама дала себе такое право, и попробуй с этим поспорить. Все начали понемногу расходиться из класса. Медленно и молча. Мы с Айви выходили последними, и я придержала сестру, взяв ее за руку. Мне очень хотелось посмотреть, что будет делать Эбони, оставшись одна. Но она ничего особенного не сделала. Задула одну за другой все свечи и, сложив руки на груди, стояла неподвижно, глядя в окно, сквозь которое в комнату лился призрачный лунный свет. Поскольку Эбони стояла к нам спиной, выражение ее лица я, разумеется, рассмотреть не могла. — Пойдем, — шепнула мне Айви, — возвращаться пора. Все остальные девочки давно уже ушли, и мы с сестрой остались в пустом сумрачном коридоре одни. Но едва мы двинулись вперед, как дорогу нам пересекла какая-то темная чернее черноты тень. Айви испуганно ахнула, однако тень взмахнула хвостом, и стало понятно, что это кот, тот самый черный кот. Он бесшумно скользнул в сторону и окончательно слился с ночными тенями. Не знаю почему, но ко мне вдруг вернулось ужасное, казалось, давно уже забытое ощущение, когда ты чувствуешь себя запертой в тесном пространстве, и стены начинают сближаться, грозя раздавить тебя, а вокруг вновь раздаются ночные шумы сумасшедшего дома. Невнятный шепот, далёкое бормотание, цоканье чьих каблуков по каменному полу. Дыхание у меня участилось. Гулка испуганно забарабанило в ушах сердце. Айви почувствовала, что со мной что-то не так, и сказала, взяв меня за руку. «Мы вместе». В ответ я сильнее сжала ладонь сестры. Как же я была ей благодарна за эти два коротких слова. Неважно, что таится в этих темных коридорах. Загадочные черные коты, призраки или даже... Не к ночи будет помянута «сама мисс Фокс» наплевать. «Мы вместе». А значит, сильнее всех на свете. «Вместе мы справимся с чем угодно, с любой бедой и напастью». Мы поднялись наверх, двинулись по коридору к своей комнате и... увидели перед собой сестру-хозяйку.